Глава 14. Первый шаг на пути к апокалипсису. Сегодня воскресенье, примерно через 10 минут наступит полдень, а я подъезжаю к одинокой скале на своём БМВ в компании очаровательной, но крайне молчаливой спутницы по имени Мария. Она служит в бюро расследований, и, как понятно, из контекста мой изначальный план претерпел серьёзные изменения. Начну с того места, где я чуть не умер. Отдыхал в драконолёте я недолго, ведь в нём быстро заканчивался кислород, и хорошо, что инстинкт пробудил меня прежде, чем я задохнулся. А оставалось дело за малым — использовать накопленный запас маны с умом и добраться до дома. На следующий день я вновь прогулял занятия и навестил милису. После трёх часов животной страсти мы обсудили вопрос с её маскировкой. Заклинание нужно поддерживать ежедневно, и оно высасывает гигантское количество жизненной энергии, А поэтому я посоветовал возлюбленной использовать приговорённых к смерти, дабы хотя бы на месяц отложить изнурительную процедуру. Нехотя она согласилась, а заодно рассказала мне обо всех тонкостях этого заклинания, которое мне бы ой как пригодилось. Но нет, ей правда не могу использовать магию крови, что окончательно поставило крест на моём научном подходе при исследовании этой проблемы. Также я рассказал Милисе, что меня вызвал король и попросил извиниться. Понятное дело, что о подробностях я умолчал, ведь чем меньше людей знает о планируемой операции, тем лучше. милиса очень переживала за мою безопасность, но я уверил её, что всё держу под контролем. Хоть это и было ложью, особенно в свете новых обстоятельств. В субботу утром ко мне наведалась та самая Мария, невысокая темноволосая девушка с маленьким ртом и противным песклявым голосом. По требованию Дункана она будет сопровождать меня до столицы. Видимо, они боятся, что я дам на ногу. Потому-то мне пришлось модернизировать свой изначальный план. Мария настаивала, чтобы мы выдвинулись в субботу, но я смог отбиться, продемонстрировав возможности своей машины. Девушка убедилась, что мы успеем прибыть до полудня, если выдвинемся ранним утром, а я заполучил железное алиби. Правда, теперь вся грязная работа ложится на плечи Фина и Лео. Именно они запустят три ракеты. И всё бы ничего, но за счёт шпиона в наших рядах у нас не получится точно синхронизировать время прилёта. До этого я планировал использовать песочные часы, но у Марии явно появятся вопросы, когда она их увидит. Поэтому мною было принято хитрое решение. Алхимики произведут зал, а затем поставят небольшую склянку с песком на один из камней возле въезда в столицу. Так я собирался определить, как долго нужно будет тащиться по городу, чтобы прибыть точно к прилету подарков. И как бы это странно ни звучало, но все сработало. Когда мы подъезжали к столице, импровизированные часы показывали только 15 минут. Точнее, определить я не могу, а поэтому нужно закладывать запас в плюс-минус пять минут. Сейчас мы стоим в пробке на въезде в квартал богатеев, и Мария утверждает, что мы опаздываем, но я вежливо парирую, заявляя о необходимости экономить ману перед игрой в магические шахматы. Тут-то она и сознаётся, что никакой игры не будет. Их планы поменялись, и вместо партии меня ожидает позорное освистывание в шахматном клубе, а также милосердие её высочества». «Однако я помню, что стало с одним хранителем Севера, который пошел на поводу у истеричного малолетки с короной на башке. Да и пути назад уже нет, ведь вольфрамовые бомбы, щедро набитые электрумом, вот-вот упадут». Мы с Финном протестировали готовый образец, и результат был впечатляющим. Эхо взрыва было слышно даже в Рейвенхолле, но из-за гор людей напугал только громкий хлопок, что лишний раз отведет от нас подозрения. По-хорошему, вообще не нужно было проводить испытания, но мне надо было понять, как близко я могу находиться к эпицентру. В итоге образовался кратер глубиной более 30 метров, а шириной все 80. Это говорит о том, что находиться на вершине одинокой скалы крайне небезопасно, ведь я могу попросту не успеть закрыться от первого удара, если тот произойдёт где-то поблизости. Второй и третий будут для меня не опасны, ведь я точно знаю, через сколько секунд они произойдут, а там закрыться воздушным щитом будет несложно. Проблема лишь в том, как отыграть удивление и сохранить жизнь хотя бы Марии, ведь она — это моё алиби. Тем временем девушка начинает злиться своим писклевым голосом, и я таки вынужден перелететь через пробку и прибыть к лифту. Там нас уже дожидается повозка и пара здоровых мужиков с лицензиями первого класса на шее. Дункан даёт мне понять, что держит ситуацию под полным контролем, но это он так думает. А на самом деле меч возмездия уже занесён. Я пытаюсь выиграть максимально возможное количество времени, мучая сотрудников бюро раз на тему моего потенциального убийства. Отыгрывать перепуганного школьника у меня получается на отлично, ведь я реально боюсь, что первая же ракета упадет мне на голову. До удара около двух минут, но это лишь примерные цифры, а мы уже заезжаем в лифт и поднимаемся на плато. Я молю всех богов, чтобы меня пронесло». Ведь шторки-повозки закрыты, а поэтому среагировать на взрыв удастся только в том случае, если он произойдёт где-то под скалой. Мы поднимаемся на самый верх, и водитель срывается с места, везя нас на верную смерть. Хорошо, что мой холодный пот Мария наверняка списывает на страх перед потенциальной опасностью, которую несут они и корона. Но она даже не догадывается. «Держись!» — кричит водитель. «Воздушный щит!» — в панике шепчу я, дотрагиваюсь до нужного круга на теле. Нас подбрасывает на несколько метров, но так как я успел сотворить заклинание, то меня ударная волна не задевает, а поэтому я попросту пробиваю днище повозки и падаю на землю. Мои провожатые улетают в неизвестном направлении, пока я валяюсь на брусчатке и продолжаю поддерживать щит. Вокруг пылища Видимость меньше метра. Похоже, первый подарок рухнул недалеко, и он уж точно попал на плато, что не может не радовать. А вот что меня печалит, так это судьба Марии. Я не стал брать её в щит, Ведь тогда спалился бы на ровном месте, и теперь мне остается надеяться, что она выживет. Правда, тогда ей придется пережить еще два удара, первый из которых вот-вот случится. Дабы выжить, с вероятностью более 90%, я отменяю обычный щит и рисую его улучшенную версию с вакуумом, чтобы пламя не смогло меня настигнуть. Поднимаюсь на ноги и отсчитываю последние секунды. Жаль, но пока что я не могу разглядеть, что же происходит на одинокой скале. Остаётся молиться, чтобы взрывы похоронили как можно больше представителей королевской династии. 27, 28, 29. Земля сотрясается с такой силой, что мне не удаётся сохранить равновесие. Ёбушки-воробушки! Я вновь падаю и концентрируюсь на поддержании щита. Ударная волна меня минует, да и звуков из-за вакуума я не слышу. Но вот дрожание и даже некоторое проседание грунта чувствуется ещё как... Прежде я никогда не был в эпицентре бомбардировки, и ощущения такие, что хочется поскорее зарыться на километр в землю и пересидеть там. Вслед за вторым мощным сотрясением приходят другие, более мелкие. Я подозреваю, что так чувствуется падение каменных башен или иных исполинских конструкций, коими забито плато. Насколько мне удалось подсмотреть через крошечное окошко повозки, мы не доехали до шахматного клуба где-то метров 200, а значит, на меня сейчас не может рухнуть что-то большое. Страшно настолько сильно, что я забываю отсчитать прилёт последнего снаряда, а поэтому он становится для меня неожиданностью. Вновь землетрясение, новая волна пыли и мелких осколков, а затем происходит нечто ещё более пугающее. Я будто оказываюсь в лифте, который с постоянным ускорением движется вниз. Сомнений нет, земля подо мной начинает проседать. Такого эффекта никто не мог ожидать. Но я не теряюсь и подкидываю себя вверх мощным потоком воздуха, как в аэротрубе. Продолжаю поддерживать лифт, пока не выбираюсь из облака пыли. Только тогда применяю ступени и, вздохнув полной грудью, нахожу время осмотреться. Похоже, мы немного перестарались, негромко констатирую я. Треть одинокой скалы, на которой находился шахматный клуб и едва ли не половина замка, отломились и обрушились на дома богатеев. Сам дворец потрепало так, что у него более нет построек выше десятого этажа, а от башен остались только их основания. Пыль медленно оседает, и открываются всё более серьёзные разрушения. То, что творится под скалой, невообразимый ужас. Ведь столько породы рухнуло людям на головы. Причём из-за своей твёрдости скала не просто скатилась, нет. Её кусок воткнулся в землю и опрокинулся. Площадь поражения вышла далеко за забор. В общей сложности под обломками наверняка окажутся похоронены тысячи человек. Возможно, и десятки тысяч. Неловко получилось. На моём лице появляется искренняя печаль. К сожалению, это война, а на войне гибнут люди. Хотя кому я это рассказываю, им уже всё равно. Спускаюсь к тому месту, где начинается обрыв, и пытаюсь отыскать Марию. Её показания нужны мне как никогда, но что-то я не вижу ничего, что хоть как-то было бы похоже на человеческие останки. Пыли осела столько, что мои ноги проваливаются где-то сантиметров на 5 Я создаю ещё один воздушный поток и стараюсь расчистить округу. А в это время, думаю, как же так могло случиться, что мы откололи целый кусок скалы. Скорее всего, ракеты пошли вглубь породы и взорвались там, создав гигантскую трещину, которая и стала причиной разрушения. Похоже, финн смог уложить все три снаряда в одну линию с шагом в сотню метров, ведь когда я висел в воздухе, то видел три характерные рытвины на отрезе. Сдуваю пыль и иду в ту сторону, куда должна была улететь повозка, или то, что от нее осталось. Кругом валяются обломки каменных стен. Замечаю куски ковров, ветки без листьев и даже огромного ферзя белого цвета. Что ж, будем надеяться, что Мираэль погибла, а вместе с ней и вся её семейка. «Мария!» — вдруг замечаю девушку, лежащую жопой кверху. «Ты жива? Сука!» Подбегаю и осматриваю её. Пульса нет, дыхание тоже. Но оно и понятно, ведь Мария стала кузнечиком, коленки выгнуты в обратную сторону. Точнее, одна коленка, ведь вторая валяется хрен пойми где. Вдалеке виднеются и другие два бугая, но с теми всё ещё хуже. Им я точно помочь не смогу, да не очень-то и хочется. А тебя я спасу. Начинаю рисовать семь кругов. Ты мне ещё живой нужна, пискля противная. Воскрешение! Ломающая баланс заклинания активируется, а я продолжаю реанимацию, однако предварительно катаюсь по земле, чтобы испачкать одежду и лицо в пыли, не забывая посыпать волосы. Затем царапаю себе лицо, локти, ладони и ноги, Так будет похоже, что мне тоже нормально досталось. Мария, на удивление, живучая и очухивается почти сразу, как только я дорисовываю последний круг. Она видит меня и хочет сбежать, но её тело настолько ослабло, что ей не хватает сил, чтобы подняться на руках, не то что встать. Да и с одной ногой далеко не убежишь. Максимум, упрыгаешь, но то такое. «Тише ты, я же помочь хочу!» Выставляю перед собой ладони, дабы показать мирные намерения. «Я тебя вылечил, а вот твоим друзьям уже не помочь». «Что?» «Что произошло?» Мария осматривается по сторонам. «Замок! Куда делось его левое крыло?» «Да не кричи ты так!» Сажусь рядом и завязываю штанину на её оторванной ноге, чтобы выглядело не так ужасно. Без понятия, что случилось. Я лишь слышал взрывы. Похоже, часть одинокой скалы разрушилась и рухнула на город. «Разрушилась?» Она смотрит на меня так, будто я в этом виноват. «Говорю же, хрен знает, что тут случилось. Ты лучше скажи, что теперь делать». «Моя нога!» Мария неожиданно для себя замечает собственную инвалидность. «Вон твои друзья лежат, у одного вообще голова улетела в неизвестном направлении, так что тебе ещё повезло, как и мне. Демонстративно начинаю лечить и себе. Меня выкинуло из повозки, а вы, судя по всему, улетели вместе с ней. Прокатился по брусчатке и собрал лицом всё, что только можно было. Так, что же я должна сделать? По ней видно, что на такой случай протоколов у бюро нет. Нужно защитить королевскую семью». «Скорее вызволить из-под завалов, а не защитить». Показываю на кучу камней, отдалённо напоминающую замок. «Ты обязан мне помочь», — вдруг заявляет Мария. «Не-не-не», — не», отмахиваюсь я. «Ничем я тебе не обязан, ты что-то путаешь. Спасибо лучше бы сказала, что жизнь тебе спас». «Мы должны быть там», — настаивает она. «Давай сделаем так. Я помогу тебе добраться до твоих людей, передам им, а затем уйду. Его Величество и другим королевским отпрыскам уж точно не до меня». «Хорошо, помоги мне встать». Она подаёт мне руку. «Давай». Делаю вид, что прихрамываю и помогаю подняться. «Вот так». «Идём». Мария закидывает руку мне на плечо и со скорбью на лице смотрит на почивших коллег. «Королевская семья в приоритете». Сперва мы медленно топаем в сторону замка, но затем я якобы вспоминаю, что можно использовать алхимию и долететь на каменной плите. Изображать жертву у меня выходит замечательно, ведь отчасти я в шоке от такой результативности». Скорее всего, никому и в голову не придёт, что я могу быть замешан. Да и вообще роль доброго самаритянина мне к лицу. Хе -хе. Я доношу нас до толпы людей, которая уже начала расчищать завалы, и замечают Деррика, который спорит с кем-то рыжим и бородатым. По облегчению на лице Марии я понимаю, что в сотне метров от меня стоит сам король, его высочество Юлиан Игнис. На вид ему лет пятьдесят, весь в пыли. В бороде застрял каменный обломок размером с мелкую картофелину. Слава богу, он жив. Мария падает без сил. «Слава богу!» «Присядь, отдохни!» Помогаю я облокотиться на внутреннюю стену замка, которая уцелела лишь наполовину. «Я, пожалуй, пойду». «Ага». Она игнорирует меня и кошачьими глазами смотрит на своего короля, который ругается с родным братом. «Замолви за меня словечко перед Дунканом. Все-таки я выполнил волю его величества и явился во дворец». Делает он максимально услужливым. «Да иди уже!» вонливо выдает она, показывая всем своим видом, что мое присутствие ее раздражает. «Все, ушел». Махаю напоследок и как бы невзначай скрываюсь за углом, а затем начинаю рисовать круг. «Ярость». Мария не слышит мой шепот, а вот два брата, настроенных негативно по отношению друг к другу, на мгновение замирают, а потом вступают в рукопашную схватку. Они орут, колошматят друг друга. Король кусает принца за шею, а тот пытается выколоть ему глаза — Стража сперва мешкает, но затем бросается оттаскивать Деррика. Короля при этом они трогать боятся. Принца хватают за руки сразу двое мужиков и тащат подальше от Юлиана, но тот раз за разом настигает брата и бьет его то в живот, то по лицу. В какой-то момент Дерику удается освободить правую руку и завладеть коротким мечом охранника. Через секунду следует меткий укол прямо в шую короля, но ярость Юлиана не отпускает, он продолжает идти на брата все сильнее, разрывая свою гортань. Король наносит ещё один удар и повисает на мече. Толпа в шоке. Кричат какие-то женщины, и только Дерек медленно приходит в себя и понимает, что натворил. В этот момент я выхожу из-за угла, якобы возвращаясь на крики, и вместе с Марией жду продолжения. На ней вообще лица нет. А я стараюсь изобразить удивление, однако сперва получается с трудом, ведь на лицо лезет злобная ухмылка. Но потом происходящее меня по-настоящему удивляет. «Король мёртв!» — кричит Дерек. «Да здравствует новый король! Убить их всех!» Похоже, я помог ему сделать то, о чём он так давно мечтал. Интересно, во что же это всё выльется?